25. Убиты или похищены? Стрегоем было мало прийти сюда и убивать мороев и дампиров. Некоторых они увели с собой. Эта их особенность была хорошо известна. Даже они имели ограничения в количестве крови, которую могли выпить за раз. Поэтому они часто брали пленников в качестве... Закуски на потом. А иногда влиятельные стригои, не желающие сами выполнять грязную работу, посылали свою мелкую сошку за добычей. И еще время от времени они целенаправленно захватывали пленников, чтобы превратить их в стригоев. Как бы то ни было, это означало, что некоторые наши люди, возможно, еще живы. Учеников Мороев вместе с дампирами собрали в зданиях, которые объявили свободными от стригоев. Взрослые Морои тоже находились внутри, в то время как стражи оценивали причиненный ущерб. Отчаянно хотелось быть с ними, помогать, делать что в моих силах, но мне ясно дали понять, что мое участие закончилось. Теперь оставалось только ждать и беспокоиться за других». Происшедшее по-прежнему казалось нереальным. Стрегой напали на нашу школу! Как такое могло произойти? Академия — полностью безопасное место. Это нам внушали всегда. Она и была таким местом. Вот почему школьное обучение тянулось так долго, и мороевские родственники учеников готовы были терпеть разлуку с детьми на протяжении большей части года. Оно того стоило именно потому, что здесь было безопасно до сих пор. Но подсчет числа пострадавших ушло всего часа два, но ожидание растянуло это время на целую вечность. И результаты. Результаты потрясали. Погибли пятнадцать мороев и двадцать стражей. Пропало тринадцать человек – мороев и дампиров. По оценкам стражей, Стригоев было около 50, что просто не укладывалось в голове. Нашли двадцать тел Стригоев, остальные, по-видимому, сбежали, уведя с собой пленников. Учитывая размер банды Стригоев, количество наших погибших оказалось даже меньше, чем можно было ожидать. В какой-то мере нас спасло несколько вещей, прежде всего раннее оповещение. Стригои только-только проникли на территорию школы, как я предупредила Стена. Немедленно был наложен запрет на выход из зданий. Помогло и то, что практически все уже находились внутри, потому что наступил комендантский час. Большинство пострадавших мороев и погибших, и захваченных в плен, те, кто все еще находился снаружи, когда появились Стригои. Стрегои не сумели проникнуть в начальную школу, за что, по словам Дмитрия, прежде всего следовало благодарить меня и Кристиана. Тем не менее, в один спальный корпус они прорвались, туда, где жила Лиса. «Сердце у меня упало! И даже хотя благодаря нашей связи я чувствовала, что с ней все хорошо». Перед глазами так и стоял, ухмыляющийся, светловолосый Стригой, а в ушах звучала его угроза окончательно прервать род Драгомиров. Я не знала, что случилось с ним. По счастью, Стригой не сумели проникнуть далеко вглубь корпуса Лисы, и все же некоторые пострадали. Одним из них стал Эдди. «Что?» — воскликнула я, когда Адриан сообщил мне об этом. Мы сидели в кафетерии. Не помню точно, какая по счету это была еда, поскольку кампус перевели на дневное расписание, в связи с чем я окончательно утратила ощущение времени. В кафетерии было тихо, все разговаривали исключительно шепотом. Студентам разрешалось покидать свой корпус только ради того, чтобы перекусить. Позже должно было состояться собрание стражей, на которое меня пригласили, однако пока я сидела в заперти со своими друзьями. «Он же был с вами!» — сказала я, устремив на лису почти обвиняющий взгляд. «Я видела его твоими глазами!» Перед ней стоял поднос с едой, которая, по-моему, мало ее интересовала. На бледном лице застыло выражение глубокой печали. «Когда стригой прорвались внутрь, он и некоторые другие новички спустились, чтобы помочь». «Его тело не нашли», — добавил Адриан. Сейчас на его лице, да и в голосе, не было улыбки. Он один из тех, кого увели. Кристиан вздохнул и откинулся в кресле. В таком случае он все равно что мертв. Кафетерий исчез. Я не видела никого вокруг. Перед моим внутренним взором возникла комната в спокане, где нас держали. Тогда они терзали Эдди и чуть не убили его. Случившееся навсегда изменило его в том смысле, что теперь он воспринимал все и вел себя как зрелый страж. Его преданность делу не знала границ, зато он утратил частичку присущей ему раньше легкости и веселости. И теперь история повторилась, Эдди в плену. Он преданно защищал Лису и остальных, рискуя своей жизнью, Я была далеко от корпуса мороев, когда это произошло, но чувствовала свою ответственность. Я была обязана приглядывать за ним, хотя бы ради Мейсона. Мейсон! Мейсон, который умер, находясь на моем попечении. И чей призрак я не видела после того, как он меня предостерег о приближении Стригоев, я не сумела спасти его. И теперь потеряла его лучшего друга. Я оттолкнула под нос и вскочила. Темная ярость, с которой я так долго боролась, полыхала внутри так неистово, что находись рядом с тригой, я испепелила бы их, не прибегая к магии крестьяна. Что случилось? спросила Лиса. Я смотрела на нее, не веря своим ушам. Что случилось? Что случилось? Ты серьезно? В тишине кафетерия мой голос прозвучал очень громко. Многие начали оглядываться на нас. «Роза, ты знаешь, что она имеет в виду». Очень спокойно, что было необычно для него, сказал Адриан. «Мы все расстроены. Сядь. Все будет хорошо». И я едва не послушалась его, но потом встряхнула на вождение. Он пытался успокоить меня с помощью принуждения. Я сердито посмотрела на него. «Нехорошо, если мы и дальше станем сидеть, сложа руки. Ничего сделать нельзя», — заметил Кристиан. Сидящая рядом Лиса молчала, все еще страдая от того, что я так резко обрушилась на нее. «Это мы еще посмотрим», — вспыхнула я. «Роза, постой!» — окликнула она меня. Она беспокоилась обо мне но одновременно и боялась. Это было мелко и эгоистично. Но она не хотела, чтобы я покидала ее. Она привыкла, что я существую ради нее. я создавала у нее ощущение безопасности. Однако я не могла остаться. Не сейчас. Я вырвалась из здания столовой на солнечный свет. До собрания стражи было еще часа два, но я не собиралась ждать. Мне требовалось поговорить с кем-нибудь немедленно. Я припустила к зданию стражей. Мы подошли туда вместе с какой-то женщиной, я буквально врезалась в нее. «Роза?» Моя злость сменилась удивлением. «Мама?» Около двери стояла моя знаменитая мать, выдающийся страж Джанин Хэзовой. Она совсем не изменилась со времени нашей последней встречи в Новый год. Вьющиеся темно-рыжие волосы, коротко острижены, лицо загорелое и обветренное, карие глаза. Правда, выглядели мрачнее, чем в прошлый раз, и это говорило о многом. «Что ты тут делаешь?» — спросила я. Как я рассказывала Дейдри, «Большую часть моей жизни у нас с матерью были напряженные отношения в основном из-за того, что мы редко виделись. Это неизбежно, если твоя мать — страж. На протяжении многих лет я носилась со своей обидой на нее, и мы все еще не были так уж близки». Но она поддержала меня после гибели Мейсона, и мы обе надеялись, что со временем наши отношения станут лучше. После Нового года она уехала. По слухам, вернулась в Европу вместе с Селски, при котором состояла стражем. Она открыла двери, и я вошла следом за ней. Как всегда, она говорила по-деловому, даже рисковато. Пополнение численности, чтобы усилить защиту кампуса, вызвали дополнительных стражей. Пополнение численности. Понимай так, замену убитых стражей. Тела погибших, Стригоев, Мороев и Дампиров были убраны, но всем бросалось в глаза, сколь у многих теперь не достает. Я видела их, стоило закрыть глаза. Сейчас, обнаружив здесь свою мать, я почувствовала, что у меня появилась возможность, и схватила ее за руку с такой силой, что она вздрогнула. «Нужно спасти тех, кого увели!» Она пристально смотрела на меня, слегка нахмурившись. «Мы таких вещей не делаем, и тебе это известно. Мы должны защищать тех, кто здесь». «А что будет с теми? Тринадцатью! Их мы не должны защищать? Ты ведь однажды участвовала в миссии спасения!» Она покачала головой. «Другой случай. Тогда у нас был след, а сейчас мы понятия не имеем, где их искать». Я понимала, что она права. Эти стригои не оставили следов, по которым их можно найти. И тем не менее, внезапно у меня возникла идея. Защитные кольца уже восстановлены? Спросила я. Да, почти сразу же. Мы до сих пор не понимаем, как их разрушили. На этот раз в них не втыкали колы. Я начала излагать ей свою теорию, но поняла, что это займет слишком много времени. И опять же, поскольку не обойтись без упоминания о призраках, не знаешь, где Дмитрий? Она указала в сторону снующих вокруг стражей. Уверена, где-то здесь. Все здесь. Дел не в проворот. И мне тоже нужно пойти отметиться. Я знаю, тебя пригласили на собрание, но до него еще далеко. А пока не путайся под ногами. Да-да, конечно. Но сначала мне нужно встретиться с Дмитрием. Это важно и... «Может повлиять на то, что произойдет на собрании». «Что это?» — подозрительно спросила она. «Пока не могу объяснить. Слишком сложно и займет много времени. Помоги мне найти его, а позже я тебе все объясню». Мать, похоже, была недовольна таким ответом. В конце концов, Джанин Хэзвей не привыкла, чтобы ей говорили «нет». Тем не менее, она помогла мне найти Дмитрия. После того, что случилось во время зимних каникул, она, по-моему, воспринимала меня как нечто большее, чем просто несчастного подростка. Дмитрий вместе с несколькими другими стражами изучал карту, кампуса и планировал, как лучше распределить вновь прибывших стражей. Вокруг карты столпилось много людей, что позволило ему незаметно ускользнуть. «Что случилось?» — спросил он, когда мы отошли в дальнюю часть комнаты, даже в гуще этого ужасного кризиса, в разгар беспокойства о множестве других. Я чувствовала в нем тревогу за меня лично. «С тобой все в порядке. Думаю, нужно организовать спасательный отряд». «Ты же знаешь, мы обычно не делаем этого, да-да, и еще мы не знаем, где они. Вот только я, возможно, могу это узнать. Как?» Я рассказала ему, что этой ночью нас предостерег Мейсон. С тех пор у нас с Дмитрием не было времени поговорить, поэтому мы даже коротко не обсуждали то, что предшествовало нападению. И уж, конечно, у нас не было возможности поговорить о том, что произошло в сторожке. На самом деле, мне больше всего хотелось и думать, и говорить именно об этом. Но я не могла, когда кругом такое творится. Я загнала эти воспоминания как можно глубже, хотя они то и дело неожиданно всплывали, вплетаясь в мои эмоции. Я продолжала излагать свои идеи от всей души, надеясь, что выгляжу крутой и компетентной. Сейчас Мейсон заперт снаружи из-за того, что защитные кольца восстановлены, но мне кажется, каким-то образом он знает, где стригой и может показать нам, Судя по выражению лица Дмитрия, он испытывал сильные сомнения. «Перестань! Ты должен верить мне после того, что произошло!» «Мне это по-прежнему нелегко», — признался он. «Но ладно, предположим, все правда. По-твоему, он просто поведет нас? Ты можешь попросить его, и он сделает это?» «Да», — ответила я. «Думаю, что могу. Все это время я не верила ему». Но мне кажется, если он поймет, что теперь все изменилось, то поможет. По-моему, именно этого он все время и хотел. Он знал, что защитные кольца ослабли и Стрегои залегли в ожидании. Стрегои не могли уйти слишком далеко. Они боятся дневного света и должны где-то укрыться. Мы можем добраться до них, прежде чем пленники умрут. А когда мы окажемся близко к ним, я это сразу же почувствую и смогу найти их. Я рассказала Дмитрию о чувстве тошноты, которое испытываю рядом со стригоями. Он не стал ставить мое утверждение под сомнение. Наверное, потому что в последнее время сталкивался с таким множеством странных событий. «Однако Мэйсона здесь нет. Ты говоришь, он не может прорваться сквозь магические защитные кольца. Как же в таком случае он поможет нам?» «Я уже думала об этом. Отведи меня к главным воротам». Коротко сообщив Альберте, что ему нужно расследовать кое-что, Дмитрий вывел меня из здания, и мы зашагали к выходу из школы. Путь был не близкий. И на всем его протяжении мы молчали. Я ничего не могла с собой поделать. Все время мысленно возвращалась в хижину, вспоминала его объятия. В каком-то смысле, отчасти, и именно это помогало мне справляться со всеми ужасами. Меня не покидало чувство, что воспоминания о случившемся в сторожке не отпускают и его. Вход в школу представлял собой ворота в виде длинного железного ограждения, установленного прямо над защитными кольцами. От ворот, которые почти всегда были закрыты, начиналась извивающаяся сквозь лес дорога, примерно через 20 миль выходящая на шоссе. У стражей тут была небольшая будка, и местность рядом с воротами постоянно находилась под наблюдением. «Наша просьба удивила стражей», Но Дмитрий проявил настойчивость и заверил их, что это совсем ненадолго. Они открыли тяжелые ворота ровно настолько, чтобы в образовавшуюся щель мог пройти один человек. Мы с Дмитрием по очереди вышли наружу. «Почти сразу же у меня дико заболела голова, и я начала видеть лица и фигуры, прямо как в аэропорту». Оказавшись за пределами действия защитных колец, я могла видеть каких угодно духов и призраков. Однако теперь я понимала это и больше не пугалась. Нужно просто держать все под контролем. «Уходите!» — приказала я серым светящимся фигурам вокруг. «У меня нет для вас времени. Прочь!» Я вложила в эти слова всю свою силу, и к моему изумлению призраки... Начали таять. Осталось лишь слабое жужжание, напоминающее о том, что они по-прежнему здесь. Я понимала, что если хоть на мгновение ослаблю бдительность, они обрушатся на меня снова. Дмитрий с тревогой посмотрел на меня. Ты в порядке? Я кивнула и оглянулась в поисках единственного призрака, которого хотела видеть. Мейсон, ты мне нужен. Ничего. Мейсон, пожалуйста, приди сюда! Ничего, кроме дороги перед нами, извивающейся среди по-зимнему мертвых холмов». Дмитрий снова смотрел на меня так, как прошлым вечером, когда чувствовалось, что он глубоко озабочен состоянием моего психического здоровья. Я и сама забеспокоилась. Предостережение, сделанное Мейсоном, было решающим доказательством его реальности. Однако сейчас, спустя примерно минуту, передо мной материализовалась фигура чуть бледнее, чем прежде. Впервые с тех пор, как все это началось, я была рада его видеть. Он, конечно, выглядел ужасно грустным. «Старая песня! Ну, наконец-то!» «Ты ставишь меня в неловкое положение!» Он просто пристально смотрел на меня, и я тут же пожалела о своей шутке. «Прости. Мне снова требуется твоя помощь. Мы должны найти Стригоев. Должны спасти Эдди!» Он кивнул. «Можешь показать мне, где они?» Он снова кивнул и указал куда-то почти прямо мне за спину. «Они вошли через заднюю часть кампуса?» Он опять кивнул, и в тот же миг я поняла, что произошло. Поняла, как стригой проникли внутрь. Однако сейчас не было времени углубляться в это. Я посмотрела на Дмитрия. Нам нужна карта. Он пошел на территорию кампуса, сказал что-то одному из дежурных стражей, вскоре вернулся с картой и развернул ее. На ней был изображен не только план самого кампуса, но и окружающая местность и дороги. Я взяла у него карту и протянула Мейсону, стараясь удержать ее, несмотря на ветер. Единственная ведущая от школы дорога находилась прямо перед нами. В остальном кампус окружали леса и крутые холмы. Я показала на место в задней части кампуса. «Вот здесь они вошли! В месте, где защитные кольца начали разрушаться!» Мейсон кивнул и, не касаясь карты, повел пальцем, прослеживая довольно долгий путь через лес, тянущийся вдоль невысокой горы и, в конце концов, выводящий куской грунтовой дороги, которая дальше на расстоянии многих миль соединялась с трассой, связывающей разные штаты. Я проследила взглядом за пальцем Мейсона и внезапно засомневалась в его способности нам помочь. Нет. — Это невозможно, — сказала я. — Из-за горы в лесу практически нет дорог. Им пришлось бы идти пешком до ближайшей дороги, а это очень далеко. У них не хватило бы времени дойти туда до рассвета. Мейсон покачал головой, не соглашаясь со мной, по-видимому, и снова провел пальцем над тем же маршрутом туда и обратно. В особенности он указывал на местность, не так уж далеко от Академии. «Ну, по крайней мере, так это выглядело на карте. А она была не слишком детальная, так что, скорее всего, до этого места было несколько миль». Он задержал палец здесь, посмотрел на меня и снова перевел взгляд на карту. «Они не могут быть там сейчас», — возразила я. «Может, они и вошли через заднюю часть кампуса, но выходить должны были через главные ворота, чтобы сесть в машину и уехать». Мейсон покачал головой. Я разочарованно посмотрела на Дмитрия. Ощущение было такое, что наше время истекает, а дикое утверждение Мейсона, будто стригой, всего на расстоянии нескольких миль на открытой местности в дневное время, лишь подогревало мое раздражение. Неужто они установили палатки и разбили лагерь? В это верилось с трудом. «Есть там какие-нибудь строения или что-то в этом роде?» — спросила я Дмитрия, тыча пальцем в то место, куда указывал Мейсон. Он говорит, они ушли вон к той дороге. Однако до рассвета им туда не добраться, и он утверждает, что они остановились здесь. Дмитрий задумчиво прищурил глаза. «Мне ни о чем таком неизвестно». Он взял у меня карту и пошел посоветоваться со стражами. Пока они разговаривали, я подняла взгляд на Мейсона. Хорошо бы ты оказался прав. Он кивнул. Ты. Ты видел их? Стригоев и их пленников. Новый кивок. Эдди еще жив. Мейсон опять кивнул. И тут вернулся Дмитрий. Роза. Его голос звучал странно, как будто он сам не верил тому, что собирался сказать. «Стивен говорит, что там, прямо у основания горы, есть пещеры». «Я смотрела на Дмитрия так же потрясенно, как он на меня!» «Недостаточно велики?» — растерянно начала я. «Достаточно велики, чтобы стригой могли укрыться там от солнечного света?» «Да, и до них всего пять миль».